Жители поняли, как их Штеттл называться не будет. Некоторые сразу же окрестили его «не-софьевкой» и назвали его так, даже после того, как ему выбрали другое имя. Многоуважаемый Раввин объявил повторный референдум. «Официальное название изменению не подлежит, — сказал он, — но нам следует подыскать название, более соответствующее нашим собственным целям». И хотя никто толком не понимал, Что имелось в виду по целями? Разве раньше у нас были какие-то цели? И как соотносится с общими целями моя личная необходимость еще одного референдума, никто под вопрос не ставил. Возле несгибаемой синагоги вновь появился ящик для бюллетеней, только присматривали за ним на этот раз двойняшки, дочери многоуважаемого Раввина. Страдающий артритом с слесарь Ицхак В. проголосовал за Пограниченск, правовед Исаак М. за Благонравск. Лилия Ф., потомок первопадшего, выпустившего из рук великую книгу, уговорила двойняшек тайком принять от нее бюллетень с надписью «Пинхас». Двойняшки тоже проголосовали «Ханна» за Чана, Чана за Ханна. Вечером... Многоуважаемый Равин пересчитал бюллетени. За каждое название было подано равное число голосов по одному. «Малый Луцк», «Незгибанный край», «Новые горизонты», «Черта оседлости» и «Ешуа», «Замочный ключ». Посчитав, что фиаско и без того... Безмерно затянулась, и уговаривая себя, что именно так поступил бы Господь, окажись он в его положении, многоуважаемый раввин решил тянуть записку вслепую и назвать что-то так, как в ней будет написано. Досточтимый раввин кивнул, пробегая глазами ставший уже знакомый почерк. Янкель опять победил, сказал он. Янкель назвал нас трахим брод. 23 сентября 1997 Дорогой Джонатан, меня сделало розовым до мурашек получить твое письмо и узнать, что ты восстановлен в университете для заключительного года. Что до меня, то мне по-прежнему предстоит два года занятий в кругу останков. Я не знаю, что буду исполнять после. много из того, о чем ты проинформировал меня в июле, сохраняет для меня знаменательность как, например, то, что ты изрек про поиск мечты, и как, если у тебя есть хорошая осмысленная мечта, ты обязан отправляться на ее поиски. Должен сказать, что тебе это более проще. Я не умирал от жажды упомянуть это, но упомяну. Скоро у меня будет достаточно валюты для покупки авиаваучера в Америку. Отец об этом не знает. Он думает, что я рассеиваю все, чем владею, в знаменитых дискотеках. Но взамен них я часто иду на пляж и сижу там на сестом по много часов, чтобы не рассеивать валюту. Когда я сижу насестом на пляже, я думаю о том, как тебе повезло. Вчера Игорьку исполнилось 14 За день тому назад он сделал себе сломанную руку, на этот раз из-за забора, на который влезал, если ты можешь в это поверить. Мы все упрямо старались сделать его радостным человеком и мама приготовила торт высшей пробы, у которого было много уровней, и даже устроили маленький праздник. Дедушка, конечно, наличествовал. Он осведомился, как ты, и я сообщил ему, что ты возвращаешься в университет в сентябре, то есть сейчас. Я не информировал его о том, как охранник украл коробку Августины, потому что знал, что ему станет стыдно, а вести о тебе его обрадовали». А он никогда не радостен. Он хотел через меня осведомиться, возможно ли эта вещь, чтобы ты отпочтовал еще одну репродукцию фотографии Августины. Он сказал, что возместит тебе валюту за любые расходы. Я очень огорчаюсь из-за него, о чем уже проинформировал тебя в предыдущем письме. Его здоровье терпит разгром. Он не обладает энергией, чтобы часто нервироваться, и обычно в молчании. «По правде?» Я бы предпочел, чтобы он на меня наорал или даже звезданул. Отец купил Игорьку новый велосипед на его день рождения, что является подарком высшего качества, потому что я знаю, что отец не обладает валютой для таких подарков, как велосипед».